Глава двадцать третья. Проверка. витман судя по звуку, задохнулся. «Неб... Небольшая семейная ссора?» выдавил он. «Послушайте, но это уже ни в какие ворота...» «У меня более интересный вопрос», – перебил я. «Вы что, и возле Борятина каких-то соглядатаев расставили?» витман молча сопел. «Вот это уже...» «Точно ни в какие ворота!» – проскрежетал я. «Мы не враги, помните?» – ровным голосом сказал витман «Я понимаю и в каком-то смысле даже разделяю ваше негодование. Но прошу не забывать, вы – сотрудник тайной канцелярии. В данный момент один из самых ее ценных сотрудников. И я, разумеется, делаю все возможное для того...» чтобы обеспечить безопасность как лично вам, так и членам вашей семьи. Я закрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. витман был прав со всех сторон. Просто мне по прежней жизни само понятие слежки было поперек глотки. Там, если за мной кто-то следил, это всегда очень плохо заканчивалось. Для них. Хотя справедливости ради... Один раз закончилось плохо и для меня. Ладно, примирительно сказал я. Вы предлагали встретиться в селе? В Селе? буркнул Витман. Знаете, закусочную у Дормидонта?» Найду. Жду вас там через час. Постарайтесь по дороге ни с кем не поссориться. Ха-ха. Остряк, буркнул я, но меня уже никто не услышал. Сказав все, что хотел, витман всегда моментально разрывал связь. Закусочная располагалась недалеко от Черного города. Еще нерабочая окраина, но уже и не парадный Петербург. Здесь было тихо и малолюдно, даже несмотря на субботний вечер. И цены, насколько я мог судить, оказались весьма демократичными. Я заказал полноценный обед. «Проголодались?» – заметил витман который взял одну лишь кружку темного пива. «Да», – сказал я, орудуя ножом и вилкой, – «дома не довелось». «Что у вас там все-таки случилось?» Вздохнув, я в общих чертах описал Витману ситуацию. «Лихо», – покачал тот головой. «Однако, Константин Александрович, если вы таким образом будете решать все проблемы, возникающие у вас на пути...» «То что?» – подбодрил я. «Не знаю. Не могу так быстро придумать достаточно яркую и выразительную фигуру речи». Я улыбнулся и спросил. «Ну так что там по нашим ниточкам? Мсье Лаконте успел наследить?» Витман вздохнул. «И да, и нет. Мои сотрудники допрашивали простых людей, а для них каждый маг считает, что всемогущий. Даже с первым уровнем на простолюдина можно произвести такое впечатление, что он станет поклоняться тебе, как Господу». «М-да», – поморщился я и запустил вилку в макароны. Витман тем временем поставил глушилку. Да, необычную. Он добавил некий подвыверт рукой. И по воздуху вокруг нас забегали красные полосы, как будто рассеянный лазер. «Это еще что?» – напрягся я теперь вместо нас обыватели будут видеть что то обывательское хорошо кстати кристина учит меня видеть настоящие личины сквозь наложенную маскировку такие обманки как это я тоже смогу распознать не удивлюсь если сможете сухо сказал витман я к примеру не могу хотя практикую эту технику уже полтора десятка лет А вот если вы, Константин Александрович, научитесь видеть сквозь сильнейшую маскировку уже через неделю, совершенно не удивлюсь». В его голосе я буквально слышал пораженческие нотки. Наверняка Витман уже все, что меня касалось, перетряс и не нашел ничего нового. Ничего, что объяснило бы мою исключительность и стремительный магический рост. «К делу», – сказал он и на столе появилась картонная папка. витман размотал джутовые завязки, открыл папку и принялся выкладывать листы. Вот что совокупно удалось выяснить. Завод, который вашими молитвами взорвался, официально принадлежал одному дельцу, которого не существовало в природе. Очередной бумажный голем, фигурально выражаясь. С этой стороны концов не сыскать, увы. Виттман отложил листок в сторону и взял другой. «Здесь у нас отчеты по боеприпасам. Авиабомбы, как вы понимаете, это не буханки хлеба. И если их куда-то расходуют, расход должен отображаться в документах». «У хорошего хозяина, полагаю, и каждая буханка хлеба отображается в документах», – вставил я. Виттман ответил мне одним лишь мрачным взглядом и продолжил. Со складов бомбы не пропадали, как следствие, на заводе их оказаться не могло. Если только они не поступили напрямую с другого завода, опять вмешался я, с того, где их производят. Разумеется, Константин Александрович, не стоит считать моих аналитиков бездарными тугодумами, эту версию мы тоже учли. Однако и с этой стороны все данные сходятся. Ничего лишнего не производилось. По крайней мере, по документам. С рабочими, находящимися непосредственно на производстве, мои люди говорили. И тоже ни одной зацепки. витман испытывающий, смотрел на меня. «Ясно», – вздохнул я. «Следовательно, бомбы я придумал, а завод взорвал сам, черной магией. Так?» нет не так отрезал витман осколки обнаружились упомянутая вами модель бомб подтвердилась и вот один занятный нюанс витман придвинулся ближе ко мне невзирая на маскировку пять авиабомб искомой модели были осенью минувшего года отгружены с одного из складов по документам все безупречно так я отложил вилку И на что же их официально израсходовали? А вот тут мы, капитан Чейн, подбираемся к границам наших полномочий. Российская империя ведет свои дела не всегда по-белому. Именно поэтому в ближнем кругу примерно 50% черных магов. Но некоторые вопросы даже не доходят до ближнего круга. Они просто решаются в текущем режиме. Мне удалось выяснить лишь одно эти бомбы предназначались для того чтобы основательно встряхнуть один небольшой но важный городок далеко от наших границ на этом все пять бомб я видел одну, но судя по силе взрыва взорвалось их несколько штук те это бомбы или не те продолжаем сказал витман и достал из папки следующий листок. этот был поинтереснее. На нем был очень схематично изображен вскрытый человек, а рядом – внутренние органы. Все свободное пространство было исписано мелким почерком, от которого у меня зарябило в глазах. «Отсчет по зомби-конструкту, вашему уважаемому Вишневскому», пояснил Витман. «Создали его также по осени. И тут тоже есть интересные нюансы. Некромантия – запрещенное искусство» скорее даже наука запрет чрезвычайно строк за одно только подозрение в работе с мертвыми телами маг подвергается тюремному заключению и с его сознанием тщательно работают доказательство преступления влечет за собой смертную казнь категория смягчающих обстоятельств для данного преступления не предусматривается разумеется мы живем не в сказке продолжил он, заметив мой скептический взгляд. «Всякое действие рождает противодействие, и я представляю, кто в Петербурге может владеть даром некроманта». Эти, с позволения сказать, люди могут за очень большие деньги оказывать услуги очень сомнительным личностям, которым нужно получить некую информацию от покойников. Но!» – Витман поднял палец создание зомби – это действительно целая наука тут недостаточно просто ночью раскопать могилу и влить в тело бездну своей энергии Тут нужна серьезная оснащенная лаборатория и кропотливая работа и вот здесь капитан чейн я могу со всей ответственностью заявить в петербурге лишь три таких лаборатории одна из них принадлежит нам Тайной канцелярии. Другая, скажем так, нашим коллегам. Разведки, уточнил я. Витман кивнул. А третья? Третья принадлежит правящей династии и находится в ведении военных. Если вы уверены в себе, то надо бы прощупать коллег, сказал я. Витман посмотрел на меня как-то очень грустно и достал из папки следующий листок. «Вот, ознакомьтесь, если угодно. Отсчет агента, осмотревшего лабораторию коллег. Краткое резюме. Создать зомби-конструкта из хомяка там с натяжкой возможно. Из человека – нет». Я откинулся на спинку стула, внимательно глядя на Витмана. Тот сложил руки перед собой. «И что мы имеем в итоге?» спросил я. «Да вы, думаю, и сами уже все поняли», сказал витман «Сначала министр, потом Ашот, которого переманили непонятно какими коврижками Запредельная мощь и сила искомого мага. Его настойчивое желание вас уничтожить. Доступ не только к складам с боеприпасами, но и возможность вывести бомбы под каким-то формальным предлогом». И, наконец, доступ к некромантической лаборатории подходящего уровня. Пару секунд у меня кружилась голова. Желудок сжался. Я быстро победил эти симптомы, но стало ясно, что закончить с обедом мне не светит. «Мне, вероятно, не стоит произносить это вслух», – спросил я. «А чего же? Можно и произнести». В своей завесе я уверен. К тому же за помещением следят мои люди. Все чисто, капитан Чейн. Пока что мы с вами в безопасности. Подчеркну, пока. «Меня хочет убить император?» Выдохнул я. Витман побарабанил пальцами по столу. Взгляд его при этом был устремлен куда-то вверх. Он как будто предавался мечтаниям. А когда заговорил, оказалось, что так оно и есть. «Взять, к примеру, Соединенные Штаты Америки», – как-то отстраненно заговорил витман «Кто их создал? Если называть вещи своими именами, то кучка проходимцев. Никаких магов там даже близко не было. Нет. Потом, когда страна окрепла, маги попытались наложить на нее руки. Но мы прекрасно помним, чем это закончилось. Сейчас маги там, безусловно, присутствуют. Но занятная метаморфоза. Они преимущественно возглавляют преступные группировки. А правят страной простые люди, не маги. Вот. Страна мечты, не правда ли? «Нет, неправда упрямо сказал я. «У власть придержащих там нет в головах и сердце ничего, кроме жажды наживы». А это в конечном итоге очень плохо закончится для... Да как бы не для всего мира. Ммм, отдаленные перспективы, кивнул витман Возможно. Однако вот прямо сейчас в Соединенных Штатах двое честных сотрудников внутренней разведки не сидят в американском кафе и не думают о том, что самый сильный маг страны, скорее всего, сотрет их в порошок просто за то, что они хорошо делают свою работу. Маг, может, и не сотрет, пожал я плечами. Но поверьте, в заокеанском аквариуме тоже всегда найдется рыба покрупнее. Однако, обладая хорошими средствами, там вполне можно жить припеваючи. Я прищурился. «Это вы что же, таким замысловатым способом предлагаете мне бежать?» «По-моему, для вас это единственный разумный вариант», – опустил взгляд витман «Если наши догадки верны, то на этом мы с вами. Все». Он показал, будто умывает руки. «В американской системе подсудны все. Над каждым гражданином этой страны стоит закон. По крайней мере, официально. В нашей же системе подсудны лишь те, Кого не запрещает осудить император? Он – наш гарант стабильности. Он – символ превосходства аристократии над всеми остальными классами общества. И если император гневается, нам остается лишь склонить головы. А вы не задумывались, кстати, с чего бы это он вас так к себе приближает? Не только ведь из-за вашей популярности в свете. «Вы меня тоже от чего-то выделили и приблизили к себе», – огрызнулся я. «Полагаю, были на то причины». «Нет, Эрнест Михайлович, послушайте, это какая-то чушь. Император есть император. Зачем ему все эти сложности, все эти игры? Уж, казалось бы, чего проще – отдать приказ и...» э, «Э, нет, господин Борятинский, вы не понимаете» покачал головой витман «Вы слишком заметная фигура. Большая надежда белых магов. Убрать вас официально значит бросить тень на собственную репутацию». «Все равно чушь», не сдавался я. «Понимаю ваши чувства. Все это нелегко принять. Земля уходит из-под ног. Так и должно быть. Повторюсь, император...» Это то, на чём мы все держимся. Фактов у вас нет. Я стукнул кулаком по столу. Всё, о чём вы говорите, это лишь косвенные, косвенные, перебил Витман, которые в любом случае ведут туда. Он показал пальцем в покрытой желтоватой извёсткой потолок. Бред, отрезал я. В вашей теории полно дыр. Объясните хотя бы, если всё обстоит так, «Как вы думаете, на кой черт императору похищать собственную дочь?» витман развел руками. «Ну, мы ведь не знаем, какую игру он ведет. Было предположение, что при помощи убийства Великой Княжны злоумышленник хотел изменить энергетический фон Российской империи коренным образом. Однако, если трактовать магические круги несколько иначе, то... «Всем известно, что у императора очень слабый и болезненный наследник. Средняя дочь, уж будем откровенны, ему нужна не так, чтобы очень. А вот цесаревич...» «Бред!» — мотнув головой, повторил я. «Принести в жертву Анну, чтобы спасти Бориса? Погубить родную дочь для того, чтобы вылечить сына? Да у его величества жемчужина уже должна была стать чернее дырки в заднице у негра!» «Благодарю за прекрасную аналогию», – кивнул Витман. «Однако тут все зависит от намерения. Что, если это единственный способ сохранить империю?» «Так вы же сами говорили, что намерение – это так, всего лишь поверхностный уровень», – напомнил я. «Что на самом деле черный маг – тот, кто берется решать судьбы других людей, а жертвоприношение, по-вашему?» «Не решение судьбы?» Витман поморщился. «Ах, помилосерствуйте! Ведь даже вы нашли способ очищать свою жемчужину. Полагаете, будто у императора меньше возможностей, чем у вас?» «Все, с меня хватит. Я резко встал из-за стола. Не хочу больше это слушать. Из уважения к вам, точнее того, что от него осталось». Сделаю вид, будто этого разговора не было. Если вы умываете руки, я продолжу копать дальше без вас. И клянусь, найду ту тварь, что стоит за этим всем. Для того, чтобы поверить во что-то, мне нужны неопровержимые доказательства. У вас их нет. Я вышел из-за стола. Мне оставался один шаг до завесы. Когда Виттман совершенно другим голосом сказал... «Стойте!» Я обернулся. Витман подчеркнуто медленно допил пиво, брякнул кружкой о стол и поднялся. «Я не сдаюсь, капитан Чейн», сказал он. «Просто решил устроить вам небольшую проверку, уж простите. И должен признать, вы меня не разочаровали. В очередной раз. Я сам не верю в то, что дела обстоят таким образом. Просто не могу заставить себя поверить в это. Хотя я намного старше вас и повидал в жизни немало. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы понимали это так же отчетливо, как я. Подобное – один из вполне возможных вариантов. И если все обстоит именно так, ваша жизнь гроша ломанного стоить не будет. Как и моя, впрочем. Мы с вами слишком близко подобрались к опасным ответам. Мне стоило немалого труда сдержаться, чтобы не вколотить витману его проверку обратно в глотку. Пришлось напомнить себе, что и самому доводилось устраивать для своих людей похожие испытания. «Еще одна такая проверка?» Сумев, наконец, разжать кулаки, проговорил я. «И я серьезным образом...» «Нарушу субординацию!» «Справедливо!» Витман протянул мне руку. «Я, признаться, восхищен вашей выдержкой. Был почти уверен, что вы нарушите субординацию. Что ж, до встречи, капитан Чейн. Прошу вас, будьте предельно осторожны. И, надеюсь, ваше феноменальное везение вас не оставит».